Глава 13. Связавшись с целителями, Рик поинтересовался состоянием адептов. Мы с ним готовы были идти на первое в моей жизни задание, но мне мешало беспокойство за однокурсников. Об этом я и сообщила преподавателю. «С ними все хорошо», — обрадовал меня архимаг. Осмотр показал, что усталость у парней физическая, а на магию основатель не покушался. Их всех отпустили, так что сейчас они совершают набег на академическую столовую. «Асенька, не поддавайся и не верь его напускной доброжелательности!» Увещевала я себя, стремясь сохранить самообладание перед блеском васильковых глаз Архимага. «Это лишь роль, которую местный главгат играет, пока я ему нужна!» «Да что ж такое!» В Рамфанте только в самом конце становится понятно, кто злодей. Зато кто спаситель и будущая любовь всей жизни почти сразу. «Так почему же у меня не так?» Надо лучше присмотреться к парням, чтобы поскорее вычислить, кто из них будет моей спасительной любовью». Тут я вспомнила, что так и не выпросила себе защиту от копания Рика в моей голове. Получается, этот тип до сих пор может читать мои мысли. Даже подумать страшно. «А мне за помощь полагается какая-нибудь награда?» – поинтересовалась я. «А чего бы ты хотела?» – вопросом на вопрос ответил он. Призналась, что мне совсем не нравится, что он может забраться ко мне в голову и делать там что угодно. Архимак посмеялся над моими опасениями, заявив, что все не так, как я себе представляю. Он, видите ли, сканировал мою память всего один раз, когда я пришла устраиваться в то проклятое место с чудным морским названием ООО «Бриз». «Защиту от ментального воздействия я тебе поставлю прямо сейчас, чтобы ты не отвлекалась на беспочвенные страхи». Обрадовал он меня. «Но этого мало. Тебе полагается награда посущественнее». «Предлагаю тебе финансы для обустройства с комфортом в мире Манжунта. Как тебе такое вознаграждение?» «Предложение могло бы меня заинтересовать, собирайся я здесь остаться, а не валить по добру по здорову. Но в целом направление мыслей было неплохое, и я внесла корректировку. «А можно мне разрешение покидать Академию и свободно гулять по столице? А лучше вообще по всей Манженте?» «Манжунте», — поправил Рик. «Нет, покидать столицу тебе пока рано». Вот научишься управлять энергией некромантии, тогда да. А насчет столицы – хорошо, сделаю тебе пропуск». Я радостно подпрыгнула и захлопала в ладоши. Архимаг выплел витиеватый узор из солнечных лучей. Во всяком случае, эти светящиеся полоски больше всего походили именно на них. «А что за задание нам предстоит?» Я не могла не думать о том, как бы этот главгад не наколдовал чего лишнего, и решила заглушить тревоги разговором. Но впервые за все время, когда я наблюдала, как магичит Рик, он мне не ответил, полностью сосредоточившись на своих действиях. Лишь накинув на меня светящуюся фигню, он переспросил: Извини, повтори, о чем ты спросила? С опаской, прислушавшись к себе, я поняла, что по ощущениям ничего не поменялось, и поэтому расслабилась. Надеюсь, защита теперь работает. Надо будет потом уточнить у старшекурсников. Куда хоть мы идем-то? переформулировала я вопрос. Вместо ответа Архимаг заставил засветиться вокруг нас кольца Перехода, и через секунду мы уже стояли внутри каменной крепости. «Для начала прогуляемся вдоль стен. Эта крепость – одно из самых защищенных от нежити строений во всей манджунте Тебе это знание скоро на экзаменах пригодится. Так же, как и история этого места, которую, кстати, тебе, как адептке Атече, полагалось выучить еще до поступления. Я поставил защиту, и нас никто не может ни услышать, ни увидеть». Рик взял меня под руку, пояснив, что каменная мостовая заросла мхом и стала скользкой. Я вертела головой, с интересом разглядывая все, и как губка впитывала каждое слово архимага. Место, куда мы переместились, именовалось Ризельдовским месторождением драгоценностей. Крепость носила сокращенное название от него – Ривская. Само месторождение находилось под ее стенами. Здесь добывали драгоценные камни, которые были восприимчивы к магии, как никакие другие, и шли на изготовление лучших Манжунти артефактов. Место было примечательно еще и тем, что находилось в замогильных землях, которые полностью оправдывали свое мрачное название. Здесь, вдали от цивилизации, обитала нежить, и было ее много. Всякой, доброжелательной, нейтральной, агрессивной и очень агрессивной. Я чуть не умерла от счастья, услышав, что вокруг меня на сотни километров бегает, летает и копается в земле куча нежити. Фильмы ужасов всегда были для меня всем. Сейчас же я оказалась в реальности, которая превосходила любое, даже самое буйное воображение земных киношников. От того, чтобы немедленно бежать на незабываемую встречу, меня останавливало только недостаточное количество знаний. Поэтому я молчала и внимательно слушала, что еще расскажет местный главгад. Особенно подробно он рассказал, как это место возникло. Видимо, тем самым пытался прочесть норовоучение о том, что с мертвыми шутки плохи. Так вот, раньше ценности этих мест никто не видел. И потому сюда свозили всю нежить, которая требовала слишком большого расхода магической энергии для развоплощения. Оказывается, чем меньше времени прошло с момента восстания усопшего, тем легче развоплотить его обратно. Теоретически можно было справиться с нежитью любого возраста, но на практике все, что просуществовало в призрачном виде больше ста лет, отправлялась для утилизации в замогильные земли. На такие образцы без всяких разговоров выдавались соответствующие бумаги. Существовало специальное отделение магической службы, занимавшееся выдворением слишком энергозатратных для развеивания экземпляров в замогильные земли. Услуги магов стоили недешево, а услуги некромантов и того дороже. Потому все члены Верховного Совета были весьма состоятельными людьми. Чтобы привлечь их к работе, манджунцам приходилось раскошеливаться. К тому же нежити всегда было больше, чем магов, способных ее упокоить. Именно поэтому под видом старой нежити на полигон зачастую свозили и относительно свежие образцы. Постепенно замогильные земли все расширялись и расширялись. И сейчас, со слов Рика, они занимали площадь в несколько сотен километров. Обычные люди к их границам и нос оказать боялись, хотя по всему периметру были установлены магические ограждения, мешающие обитателям замогильных земель выходить за их пределы. Зато некроманты стремились попасть сюда с особым рвением. Одни, чтобы отточить свои навыки, другие, чтобы получить порцию адреналина или выпустить пар. А еще за могильные земли были идеальным местом, чтобы спрятать улики или закопать клад. Несколько сотен лет назад маг со звучным именем Ризельдов рыл здесь яму, чтобы спрятать до поры до времени какие-то ценные вещи, и неожиданно для себя обнаружил нечто еще более ценное, чем то, что собирался зарыть залежи драгоценных камней. Новость о находке разлетелась по всему миру, и сюда потянулась вереница охотников за сокровищами. Да только нежить не дремала и быстро смекнула, где можно в изобилии найти много магов. Маги для нее – это не только объект мщения, но и источник богатого энергии и питания. Поглощая их силу, нежить становится сильнее. В общем, маги охотились за богатством, а нежить охотилась за магами. Численное превосходство было на стороне неупокоенных, поэтому и результат был соответствующий. Верховный совет магов спохватился лишь спустя несколько месяцев, за которые в Манджунте на несколько сотен магов стало меньше. Было принято решение построить вблизи открытого Резельдофом месторождения специальный укрепленный городок для всех охотников за сокровищами. Главные маги мира Манжунта себя не обидели и ввели налог на добычу драгоценностей в пользу магказны. Так появилась эта крепость. Она была построена в дремучие времена из магически зачарованного камня, не поддающегося никакому воздействию нежити. В крепости действовала регулярная маг-охрана. В светлое время суток неупокоенные были в разы слабее и нападали очень редко, поэтому днем охотники за сокровищами спокойно вели раскопки в поисках камней. Один из магов их караулил, в то время как остальные отсыпались, готовые заступить в патруль с приходом сумерек. В последние несколько ночей нежить была особенно активна. Маги, охраняющие крепость, порядком измотались и просили подкрепления. Поэтому сегодня Архимаг решил подежурить с ними, а заодно разобраться, что здесь происходит. Прежде чем идти к начальнику охраны Ривской крепости, Рик сообщил, что мы заглянем в таверну, где, оставаясь невидимыми, послушаем, о чем говорят в народе. Сейчас мы оказались в другом часовом поясе, в столице был лишь обед, А здесь уже наступило время для ужина и отхода ко сну. Гости за многочисленными столами таверны шумно распевали хмельные напитки и с самым умным видом вели оживленные беседы. Послушать действительно было что. Обсуждали нового архимага и слухи, что он лишь потому до сих пор не пал жертвой убийцы, что самым и был. Уничтожил всех сильнее себя, чтобы захватить власть. Народ верил в это, и вера крепла с каждым новым днем, в который архимаг не отправился на тот свет. Поговаривали, что так дело дойдет до народного восстания. Народ не хотел, чтобы во главе Манжунты стоял тот, чьи руки запачканы кровью ни в чем не повинных некромантов. Из-за подслушанных сплетен мне захотелось оказаться как можно дальше от Рика. Я и до этого мечтала убраться во свояси, а теперь это желание стало во сто крат сильнее. В рассуждениях людей была логика, и я боялась, что все вполне могло оказаться именно так, как они утверждали. Только вот куда бежать и где прятаться, если ты нужна тому, в чьих руках сосредоточена власть и сила? Я услышал достаточно. Пойдем, нужно сообщить, что Совет прислал помощь. Выведя меня на улицу, Архимаг открыл портал прямо в кабинет начальника крепости. Там у камина сидел седой мужчина крепкого телосложения и что-то читал. При нашем появлении резко вскочил и схватился за висевший на поясе меч. «Мрачного вечера! Не стоит так нервничать!» – холодно сказал Рик, и начальник стражи устало опустился на свое место у огня. «Приветствую тебя, Рик! Обязательно было врываться через телепорт! Нельзя хоть раз войти в дверь, как делают все нормальные люди!» Архимаг не ответил, подошел к окну и, взяв еще одно кресло, пододвинул его мне. — Присаживайся, этот нервный маг — начальник стражи Кан. Кан — это Ася, сильный некромант. Нас прислал к тебе Верховный Совет Магов. Я села и тут же вздрогнула, услышав грохот. Оказалось, это начальник выронил меч, который не успел убрать в ножный. Ой-ой, кажется, у кого-то шок. Стражник размашистыми шагами направился ко мне, но Рик преградил ему дорогу. — Какие-то вопросы? — Слушай, они там что, на совете, совсем рехнулись? Хоть бы ты на них повлиял. Уж я-то знаю, каким убедительным ты можешь быть, когда надо. Нет, но ну это надо же. Прислали мне девку. Кан презрительно ткнул в меня пальцем. Девушку? Поправила я его. Вам никто не давал права оскорблять меня. Осудить будете утром, когда увидите, на что мы способны в связке с Риком. Мне нравилось дразнить местного начальника. Не все же мне бояться за свою жизнь. Можно иногда и развлечься. Особенно, когда знаешь, кто будет стоять в сражении за твоей спиной. Хотя, хм, не за спиной, ну да ладно. — Я не допущу, не позволю присутствия этой в обороне, — возопил Кан. Рик извлек пергамент и сунул прямо под нос орущему начальнику. Тот моментально поутих. — Это очень плохо, — буркнул он, уронив голову на руки. — Тебя, Рик, я знаю, ты всегда сражаешься с умом, но у нее вообще никаких мозгов нет, а у меня магии еще не отошли после вчерашней ночи, И нет никаких шансов, что сегодняшнюю нам удастся пережить без потерь. Хм, интересно, и как он мой интеллект так быстро померил? Он сам-то кто? Я бы обязательно что-нибудь ответил Акану. Но Рик сжал мою руку, призывая промолчать, и мрачно заметил. Нежить поутру считают.